Глава двадцать седьмая. СЕРЫЕ ЛЮДИ С жутким воем Аннушка вошла в пике. Ни о какой мягкой посадке речи уже не шло. Все, кто мог, спрятались в коконах. В последний момент Филиппыч накрыл Вадика и два гроба защитой, после чего я услышал скрежет умирающего самолета. Все, что было не закреплено, подпрыгнуло вверх, а потом разметалось по салону. В числе прочих вещей был невозмутимый брут Я лично верил, как он пробил своей тупой башкой иллюминатор и благополучно вылез обратно. По его «не к ночи будет сказано» лицу блуждала глупая улыбка. Других повреждений я не заметил. Аннушка начала заваливаться носом вниз. Дым из горящего двигателя проник в салон через разбитое стекло в кабине. Самолет быстро наполнился гарью, потемнело, и только бруд шевелил своим огромным носом, принюхиваясь. Триста метров до земли — это несколько секунд. Обычно люди не успевали испугаться и уже приземлялись с парашютом, но при условии, что они все сделали верно. Три, два, один. Эти двое, что нас подожгли, и ржут, наверное, сейчас твари. Удар. Брут сорвался с места и стартовал в кабину. Почему Филипп чего не накрыл щитом? Самолет качнулся и развалился пополам. Щиты спали, едва грубо упали на землю, вместе с хвостовым отсеком. Как ни странно, первым выпал снаружи брут прямиком из кабины Выполз, потому что левая нога у него смотрела не в ту сторону. На лицо был вывих коленного сустава. Я один раз такое видел при прыжках с парашютом. Жутковатое зрелище. И заживает больше месяца. Гигант уселся поудобнее, обхватил голень и дёрнул вниз и в бок. С противным хрустом сустав встал на место. Обычно с такой травмой сразу не встают, но Брута, похоже, это не касалось. Встал как миленький. Прошелся несколько метров хромая и пошел собирать разлетевшиеся гробы. Вокруг его пояса был обвязан пеньковый канат. Им он зацепил два прочных дубовых гроба и с легкостью забросил на плечо, как вязанку дров. Его выжидающий взгляд уперся в Филиппыча. «Подожди, братик, у меня еще вопрос есть к тем господам». Он указал на две серые тени, стремительно приближавшиеся к нам. алёш займешься вторым, и ты, дочка, ему помоги». «Только берегите себя». «А я знаю, кто это. Я тебе говорила о киллерах, знакомься». Я вгляделся в серые фигуры, укутанные в плащи, сдерживая Рекса. Ростом они были под 2 метра. Лиц своих они не показывали и близко не походили на светлых магов. «Странные какие-то. Они точно от наших светлых друзей?» «Точно. Люди, но настолько сильно накачанные артефактами, что нам будет трудно. Каждая из них считается вне классов, охотятся обычно парами». Они плавно приземлились в двадцати метрах и сразу направились к нам. Один из них остановился, второй сделал еще два шага и обратился к Филиппычу. — Ифилим, ты зарвался! — голос его мне показался усиленным мегафоном. Интонации не было. Он говорил, как будто одев на голову ведро. — Отдай два гроба, и, возможно, останешься в живых. Также я требую отдать мне Марину. К ней накопились вопросы. Ее ждет суд. «Еще чего изволите?» — угодливо спросил старик. «За пиццы не сгонять?» «Да». Чувак вообще не врубился в юмор. «Так же тебе надлежит передать нам Суворова. Ему уготована смертная казнь. То есть вы хотите всех забрать и оставить меня здесь рядом со сбитым вами самолетом?» — на всякий случай уточнил Филиппыч. «Да. Ты надоел мне, не филипп Если не заткнешься, то тоже пойдешь с нами». «Борзые вы стали! А я ведь помню, как вы ползали, словно слепые котята!» Филиппыч элегантно крутанул кистью правой руки и переговорщика отбросило метров на двадцать. Как футбольный мяч он пушечным ядром ушел в закат, я восхитился и уже хотел хлопать в ладоши, но увидел, что киллер, пропахав задницей по полосе, поднялся на ноги. Второй тоже опомнился и бросился вперед, выставив руки. Меня опередила Марина и что-то кинуло ему в ноги. Два шара и веревка между ними. «Боло, кажется». Серый человек запутался и упал носом, подняв фонтан земли. «Что же вы такие неустойчивые?» — посетовал старик. После этих слов серые окончательно разозлились, и оба взлетели метров на десять, решив атаковать сверху. «Мы занялись вторым номером», — как сказал старик. Первым делом он метнул черную с крупными серыми пятнами змею в марину, отомстив ей. Длинная лента опутала ведьму как пружина, обездвижив ее — оставив открытой только голову, и тут же маг переключился на меня. Я еле успел увернуться от серого шара, оставляющего за собой пыльный шлейф. Он пролетел еще метров десять и взорвался самой натуральной бомбой, выбросив столб земли вверх. Сразу за ним последовали еще два в вертикальной плоскости. Так как эта сволочь кружила вокруг меня, находясь на высоте пяти-шести метров, мне было трудно угадать траектории его зарядов. Выйти из этого положения и уравнять наши шансы я решил весьма просто. Представив себе, что хочу переместиться ему за спину метров за двадцать и повернуть серого лицом к садящемуся за горизонт солнцу, я ослеплю его и разорву дистанцию. Игнорировать он меня не сможет, так как я буду у него за спиной. Я сам удивился, насколько это просто у меня получилось. Насмотревшись и наслушавшись о магических способностях различных существ, Я думал, что необходимо читать заклинания, чтобы добиться эффекта. На самом же деле было достаточно иметь постоянный канал с безграничным океаном энергии и трансформировать ее согласно своим желаниям. Серый явно не ожидал, что я успею уйти, и потерял меня в клубах дыма от взрывов сразу двух шаров. Оказывается, они оставляли после себя глубокие воронки, как бомбы. Недалеко от места взрыва стояла бледная Марина, опутанная лентой надо было отвлечь Серова от нее, а то мне показалось, что он решил ее схватить и унести, как черномор. Моя атака явилась полной неожиданностью для него. Первым делом я представил огромную многотонную гирю, привязанную к его ногам, с которой он точно не сможет летать и гадить сверху. Меня порадовал результат. Серый моментально рухнул с высоты и пополз, как червяк. Вторым пунктом моего выступления следовала демонстрация силы. В моей руке оказался деревянный кол, и я метнул его в ползучего гада. Кол треснул еще в полете, и на землю просыпался уже опилками, а серый, наоборот, уже стоял на ногах. Скрестив руки перед собой, он сделал отталкивающее движение, и перед ним материализовался метровый серый ком, сбеснующийся внутри молнией. Шар с пробуксовкой направился ко мне, оставляя за собой землю, спекшуюся в стекловидную массу. По мере приближения он увеличивался в размерах и скоро скрыл от меня Серого и всех остальных. Мне ничего не оставалось, как телепортироваться вплотную к магу-киллеру. Он уже расслабился, решив, что избавился от меня навсегда, но не тут-то было. Как только я оказался сбоку от него, то не придумал ничего лучше и хорошенько ударил его по печени. Одно время я ходил в секцию бокса, и удар у меня был поставлен. Серый охнул и, позабыв о маге, схватился за правый бок и начал оседать. С его головы слетел капюшон, и я с удивлением увидел под ним женское лицо. Вот это поворот! Мак выглядела симпатяшкой, но жалеть ее было нельзя. Не стоит забывать о ее профессии. Секундная слабость стоила мне нескольких зубов и разбитых в кашу губ. Она в падении успела ударить меня магическим кулаком. Отлетев от Сиры, я на несколько секунд поплыл. Ей бы хватило этого времени добить меня, но меня спас Рекс. Он выскочил из-за завесы поднятой нами пыли и вцепился точно ей в горло. Когда я пришел в себя, то ее глаза уже готовы были выскочить из орбит. Крепкие челюсти Рекса сомкнулись у нее на шее. В этот же момент лента, державшая Марину, исчезла, и девушка нанесла ответный удар. Марина еще не оформилась в классическую ведьму и пока оперировала своими старыми умениями. Крупное веретено вонзилось в грудь серой убийцы и буквально взорвала его изнутри. После такого она уж точно не оклемается. С хрустом Рекс перекусил позвонки и побежал в сторону, зажав в пасти голову серого мага женского пола. Марина рухнула на землю, держась за живот. Я подбежал к ней, но она помахала рукой, показывая, чтобы я шел на помощь Филиппычу. Сама она сидела на земле и тяжело дышала. Я поискал глазами нашего пенсионера и увидел, что он сражается с серым. Маг держал в обеих руках по короткому кинжалу и подобно смерчу наносил удары Филиппычу. Уроки фехтования Филиппыч, по всей видимости, прогуливал и не мог оказать должного ответа. Серый рад тому, что нашел брешь в защите старика и дожимал его. Филиппыч защищался, отступая шаг за шагом в нашу сторону. Я попробовал провернуть трюк как с Эльзой, попытавшись срастить ноги Серому. У меня ничего не вышло. С руками тоже ничего не получилось. Тогда я поступил проще и швырнул порядочный ком земли прямо ему в лицо. Грязь и пыль ослепили его, дав передышку Филиппычу. Пока он тряс головой и угрожающе размахивал кинжалами, старик разорвал дистанцию. Вдобавок Брут, наконец, сбросил со спины полинницу гробов и нашел на земле какую-то серьезную железку, оставшуюся от самолета. Пока маг прочищал глаза, он подкрался к нему со спины и огрел того по затылку. Больше всего мне понравился звук, с которым железка пришла в соприкосновение с головой, но на этом все и кончилось. Маг окончательно пришел в себя и с разворотой ударил с нечеловеческой силой брута ногой в грудь. Гигант отлетел метров на десять и зарылся в грунт. Окинув взглядом поле боя, Сирый заметил обезглавленное тело своей напарницы и громко выругался. Резко выбросив руки в стороны, он стряхнул множество серых шаров размером с теннисный мяч. Они понеслись в нашу с Мариной сторону. Филиппыч успел закрыть ведьму, и я же пожелал убраться с траектории смертельных шаров и оказался рядом с Филиппычем. Там, где я только что стоял, поднялись фонтаны земли, вызванные множеством небольших взрывов. Осколки магических зарядов брызнули во все стороны. Марина осталась невредима только благодаря щиту. Серый макс с которого слетел капюшон, злобно взглянул на нас. Его руки засветились ярким белым светом, накапливая заряд. Вероятно, он хотел ударить нас новым заклинанием, но Филиппыч ударил первым. Черная двойная спираль с шипением растекая воздух понеслась к магу. Через секунду серый остался без ног их срезало в районе колен. Вот что значит правильно приложенная сила. У меня не получилось пробить защиту Сирова. Маг, так и не разогревшись до конца, как подкошенный свалился на землю и заскрежетал зубами. Левой рукой он потянулся в карман, видимо, за очередным артефактом, который он постоянно использовал в ходе боя. Я попробовал еще раз, представив его руку без пальцев. Маг недоуменно уставился на свою руку, превратившуюся в культю. Такое уж точно ничего не сделаешь. Пока он размышлял, Филиппыч нанес смертельный удар и сломал ему шею. Я как стоял, так и сел на землю, ощупывая свои зубы. Двух верхних передних с правой стороны не было. Неплохо она меня приложила. Теперь придется вставлять. Я немного расстроился, но, вспомнив, что она потеряла целиком голову, повеселел. Ее друг лежал на земле весь какой-то помятый. То, что мне показалось изначально, не соответствовало истине. Филиппыч не только сломал ему шею, но и почти все кости. Ощущение такое, что Серова хорошенько отходили к громадной невидимой кувалдой. Сейчас он представлял собой мешок с перемолотыми в труху костями. «Это вам за самолет, твари!» К нам тихо подошла Марина, и, не говоря ни слова, села рядом. Ее охватила крупная дрожь, и я попытался успокоить ее, обняв за плечи. Чуть позже показался Брут. Он нес на руках Вадика. В пилота попал один из осколков серых теннисных мячей. У него в груди зияла сквозная дыра а душа его наверняка сейчас знакомилась с новым местом жительства. Ребенок теперь точно останется с матерью. Мне стало так жалко Вадика, но сделать я уже ничего не мог. Брут встал на одно колено и рукой стал копать яму. Его ладони были подобны ковшу экскаватора, и с могилой для Вадика он справился минут за десять. Похоронив его, мы продолжили путь. Попутно Марина обыскала серых магов и выудила у них шесть резных костяных шаров, размером с грецкий орех. «Ну все», — сказала она, иди рядом. «Что все?» — с трудом шагая по вязкой грязи, спросил я. «Ничего. За Эльзу и этих двух нам не жить». Марина сплюнула под ноги. «Не утрируй, дочка. Сейчас здоровье поправим. Глядишь, они и сами начнут разбегаться. Я вот тоже чего-то сдал». но ну не скажи, Филиппыч. Классно ты его уделал», — не согласился я. «Давно я уже не брал в руки шашки. Достойный был противник». Их набирают из оперативников первого класса, а потом куда-то отправляют. Оттуда они уже не возвращаются в агентство, а живут обособленно. Что там с ними делают, не знаю, но вот потом получаются такие психи». Она махнула рукой себе за спину. «А у нас монеты вместо их артефактов?» — спросил я. «Монеты не сравнить с ними. Эти резные шарики передают кураторы», — подкинула в ладони один из них ведьма. «Они специально заточены под каждое умение, усиливая его многократно». «Монеты же действуют постоянно, добавляя энергию, но не в таких количествах. Когда ломаешь шарик, он отдает какое-то чудовищное количество энергии, и все это выплескивается колоссальным выбросом, и даже такой корифей, как Филиппыч, может пропустить удар». «В общем и целом, да», — кивнул старик. «Они знали. Я знал. Но делать было нечего. Если бы они не были столь самонадеянными и прилетели вчетвером, то нам пришлось бы туго». «Там девушка была» та, что без головы осталась. «Симпатичная», — сказал я. «Да что ты говоришь?» — театрально взмахнула руками Марина. «Я видела, как ты залип над ней, а она тебе зубы выбила. Я старался ее отвлечь. Боялся, что она схватит тебя и улетит. Ищи вас потом». «Спасибо, что прикрыл. Первый раз слышу, чтобы кто-то отбился от киллеров», — сказала Марина. «Бывали случаи. За мной как-то прилетали пару раз, но, как видите, пока безрезультатно. Брут!» «Ты как там?» Филиппыч обернулся и спросил гиганта, тащившего два гроба на спине. Брут молча кивнул и показал большой палец. «Ты его братом назвал? Это фигура речи Мне стало интересно, неужели они родственники?» «Брут мой родной брат. Младший. Он отстал в развитии. У людей тоже такое бывает». Филиппыч не стал делать из этого секрет. «Он всегда при мне. Так-то он все понимает но только не может обращаться с эфиром». «У тебя из за двоих хорошо получается», — улыбнулась Марина. «Приближаемся к зоне. Марина, держись рядом со мной и не отходи дальше двадцати метров». Я вытащил из-под рубашки артефакт, дающий право на проход. Филиппычу и Бруту он был не нужен, их и так все знали. Впереди обозначилась граница зоны. Бурая завеса пыли скрывала, что творится на той стороне». Сюда уже люди не рисковали заходить, ведь из зоны могли в любой момент показаться демоны-солдаты и утащить на ту сторону, что было равносильно смерти. Мы же переступили границу с облегчением. За этим Рубиконом мы могли чувствовать себя спокойно и не ждать удара в спину. Нас уже встречали Гракх с тремя яками. Как он всегда узнавал количество пребывающих, оставалось для меня загадкой. Брут у як был не нужен. К моему удивлению, Брут обнялся с Гракхом, как со старым другом. Косматый ети кивнул мне и слегка поклонился Марине, отчего я и вовсе опешил. Я помог забраться ей на животного, и мы, как всегда, не спеша отправились в путь. Как далеко нам ехать, я не представлял. По идее, мы должны были перелететь границу и еще километров пять-шесть планировать, после чего нас ждала посадочная полоса. От нее еще час езды. С этой стороны никаких озер и плавившихся в них грешников не было. Мы ехали по ровной, как стол степи, между редкими невысокими вкраплениями холмов и густо разбросанных дымящихся вулканов. С резким визгом над нами пролетел косяк горгулий и вдалеке раздался знакомый заунывный звук, издаваемый пауком, зовущий на битву. Мне стало не по себе. Что-то мне подсказывало о грядущих изменениях и предчувствии большого шухера. Я обернулся и увидел, как нас позади сопровождают демоны-солдаты, разделившиеся на два больших отряда. Нет, не нас. Кто мы такие с Мариной, чтобы нам выделять такой эскорт? А может, демоны охраняют груз с ангелом? Или, что, скорее всего, они так встречают Филиппыча, который, как только мы переступили границу, превратился в гиганта. Одной рукой он снял с плеча Брута гробы и сунул их себе подмышку. Другой погладил по голове брата. Над нами с воплями и визгами баражировали уже три сотни горгулей. Слева приближалась большая стая собак. Чем дальше мы отходили от границы зоны, тем больше у нас становилась охрана. «Филиппыч!» — крикнул я гиганту, и он повернул ко мне свое лицо. Едва заметные черты напоминали мне старика, но хабитус у него явно был нечеловеческий. «Кого они так охраняют?» «Ее!» — Её. он ткнул пальцем в Марину.